Так край меня не уберёг мой. Что и самой зоркой сыщик, вдоль всей души, всей поперёк, родимого пятна не сыщет. Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, и всё равно, и всё едино. Но если по дороге На куст встаёт особенно рябина.